С этой точки зрения возможно что угодно из того, что ты назвал, или даже всё вместе. Владимир закинул руки за голову, исстепив их на затылке, с хрустом потянулся. Но что именно происходит на тихой и происходит ли вообще, мы не знаем. И если сейчас открыть дискуссию на эту тему, то она будет пустой болтовнёй дилетантов. Ты не первый, кто заинтересовался Рэдвольфом. Ребята куда серьёзнее нас с тобой пытались раскопать что-то ещё в то время, когда Тихая не была заповедником, а группы. Научники вовсю крутили программу активного контакта, изучали язык туземцев, систему их табу и предания знали лучше, чем верховный шаман Великого союза племён Хантагу. Кое-кто до сих пор не теряет надежды, и Берг тому пример. Ты это хорошо сказал, если там вообще что-то происходит, включилась в разговор Кристина. Думаю, если бы не сказания о байту Майране и не история с Wuts Industries Company, никто не увидел бы ничего странного в исчезновениях людей на Тихой. Не так уж их и много. Не больше, чем на других планетах в период освоения. Может, ты права, отозвался Владимир. Я хотел было спросить, что это за история с Woods Industries Company, но воздержался, видя, что наша сладом болтовня, в которой Кристина почти не принимала участия, начинает ей надоедать. "Ладно", сказал я, вставая из-за стола и тоже с удовольствием потягиваясь. "В следующий раз моя очередь угощать вас обедом, и я уже знаю, что сделаю". Я навел на Мартынова указательный палец. она кормлю тебя чем-нибудь из китайской кухни. Ты сможешь на деле убедиться, что китайцы просто замечательные люди, если смогли придумать такую клёвую еду. Что касается Кристины, она, когда до неё дойдёт очередь, наверняка опять отделается чаем и пончиками собственного приготовления. В роскошном особняке Мартыновых на курортной Пальмире, рядом с суперсовременным кухонным комбайном, Стояла старинная газовая плита. По особо торжественным случаям Кристина оживляла это приспособление и самолично стряпала пончики. Мне казалось, они нравятся тебе. Прищурилась Кристина. В последний раз ты слопал невероятное количество. Конечно, нравится, честно сознался я. Ты королева пончиков. Если бы ты умела готовить хоть что-нибудь ещё, Я уже давно пристукнул бы Влада и женился на тебе. А вы где остановились? Пока нигде, ответил Владимир. Думал обосноваться в кемпинге Гроссхилл. А я хочу в пентхаус Козерога, безапелляционно заявила Кристина. Должно быть, ты была в прошлой жизни кошкой, рассмеялся Мартынов. Вечно тебя тянет на крышу. Уступи ей, девушке, предложил я, станем соседями. Годится. Мы вышли на пандус и обнаружили, что оставили наше такси по соседству. Ты будешь вечером на тусовке в конторе? спросил Владимир. Конечно, подтвердил я. Тогда прощаться не будем, ещё увидимся. Мы тоже придём. Передай привет Кате, попросила Кристина. Они с Кэт были хорошими давними подругами, хотя и редко встречались. Пусть почаще выходит на связь, а то обижусь. До самого отеля наши машины шли рядом, как привязанные. Потом я аккуратно повёл свою на вторую посадочную площадку, тридцатый этаж, а такси Влада резко задрав нос понеслось вертикально вверх в опасной близости от зеркальной стены Козерога. Этот цукин сын наверняка успел залезть в инфор и снять блокировку ручного управления. Иначе киберпилот вряд ли позволил бы ему выкинуть такой трюк. Я прикинул в уме сумму, которую Мартынову придётся заплатить владельцу такси за фокус-покус с инфором, приплюсовал штраф за опасное вождение, и мне стало нехорошо. Впрочем, что ж сравнивать наши финансовые возможности. Для вас есть почта, сообщило Полле, как только я переступил порог. Переадресовано из Монреаля. Открыть? Немедленно, рявкнул я, не обратив должного внимания на слово переадресовано. Неужели на нас наконец валился заказ? Одержимый в последнее время желанием найти работу, я упустил из вида элементарный факт, Ребята, конечно, не стали бы отсылать мне заявку на заказ. Хоть формально я и числился старшим компаньоном, согласно уставу любой из нас мог подписать контракт от имени фирмы, если только его объём соответствовал нашим возможностям. Они бы это сделали, а уже потом сообщили мне новость. И точно, это была не работа. Впрочем, работа, но не та, которую я искал. Из пражской лаборатории биомеханики интересовались, не желаю ли я возобновить сотрудничество. Приятно, что по прошествию стольких лет тебя помнят. Тем более приятно сознавать, что в случае чего не придётся помирать с голоду на улице. Я мимоходом прикинул возможность применять вольную жизнь простор открытого космоса и сотни далёких планет, на которых я ещё не успел побывать, на работу в четырёх стенах. безопасность и стабильную зарплату. Потом вместо того, чтобы отдохнуть перед визитом в контору, как планировал в начале, велел Полле включить экран, твёрдо намереваясь сделать что-то полезное на своём теперешнем поприще. Мимоходом отметил только, что, наверное, в биомеханике, как в науке, не произошло в последние годы заметных прорывов. иначе программа поиска кадров не выдала бы моим бывшим коллегам в Праге кандидатуру сотрудника, уволившегося 12 лет назад. Хотя, возможно, это постарался профессор Лайош Вацик, под руководством которого я когда-то начинал. Он всегда относился ко мне лучше, чем я того заслуживал. Сколько ещё отчётов осталось? спросил я. 25 Все ариды за пределы галактики отрапортировала Полли. Плюс открытая информация научных экспедиций и разрешённые к просмотру файлы космической разведки. Ну, это я уже не успею. Упакуй на кристаллы и отправь. Э, впрочем, нет. Возьму с собой. Будет чем заняться по пути на Землю. А отчёты давай прямо сейчас. Я откинулся в кресле, моментально принявшем форму наиболее комфортную для тела. Мягкие лапы суггестора слегка сжали виски. Там, где напротив только что была стена, развернулось объёмное изображение неизвестного мрачного мира, будто придавленного сверху низкими тучами. В голове пронёсся прохладный стремительный ветер, умножая скорость восприятия во много раз. Вы готовы? прошелестел голос в поле где-то на поверхности сознания, которое стало теперь огромным, как бездонная яма. Давай, девочка. Мир напротив шевельнулся и ожил, а в мозг одновременно на нескольких уровнях пошла информация: координаты маяков, планет, звёздных систем, траектории полётов, карты, природные условия, названия животных, их размеры, повадки, типы применённых ловушек, оружие, необходимые дозы парализаторов.